жефруа дэ вижуа поведал еще об одной попытке и тоже неудачный такого же рода беглый серф сеньора из сын мартьла в лиможе в своей наглости дошел до того что сам себе присвоил право носить почетную военную перевязь а сколько было попыток удачных никто не знает успех или провал авантюры зависел не только от актерских данных предприимчивых молодых людей сколько от бдительности или отсутствия таковой у их господки но в способностью держать своих крепостных под неусыпным надзором монастыри без сомнения превосходили светских сеньоров. Такого рода карьеры в 11 веке явно не были каким-то раоритетом. Прямые и косвенные указания на них во множестве обнаруживаются в региональных источниках. В начале 12 века автор по какому-то поводу вспоминает одного приго и забаства Сент Этьен в Дижоне. Сво по происхождению живвшего в предыдущем столетии. Он отказывается при этом открывать его имя по следующему резону. Потомки этого достойного человека ходят в рыцарях, и им было бы очень неприятно узнать о его более чем скромных корнях. фландиии подобные случаи также хорошо известны один из них стал причина убийства графа карла доброго в 1127 году дело было так приво придворной часовни и канцлер графа разбогатев выдал замуж своих племянниц за отпрысков высоких родов и обеспечил посвящение своих племянников рыцари что было предварительным условием и женитьбы на представительницах еще более благородных семейств и так породнившись чуть ли не со всеми аристократическим кланами фландрии он смешал свою рабскую кровь сам он был из сервов что конечно тщательно срывалась с их благородной.д одна из заурядных ссор между придворными рыцарями послужило зерном назревавшего скандала. сам граф по настоянию противников канцлера собирался разобраться в родословной последнего. Клан канцлера решил опередить события и граф был убит. В двух последних случаях лица, сделавшие карьеру, сделали ее, могли сделать ее, лишь скрыв пятно своего происхождения. Несмотря на трудность и рискованность предприятия, такое, как видим, все-таки было возможным. Но было ли оно столь же трудным и таким же рискованным, когда сеньоры прекрасно знали, какая кровь течет в жилах их вассалов-рыцарей? Или даже прямо возводили своих сервов в рыцарское достоинство? Случаи последнего рода известны. Так аббат монастыря Сен-Пер в Шартре разъезжал по своим владениям в сопровождении эскорта численностью в 23 рыцаря, из которых по меньшей мере четверо были рабского происхождения. Текст, имеющий своим источником французское королевство, показывает, что в конце XII века сервы еще могли быть посвящены в рыцари, согласия своих господ. Речь идет о договоре заключенным в 11 дев году между капитулом кафедральной церкви Сасоне и рыцарем серваом. Договором вполне достойным того, чтобы быть включенным в школьную христоматию по истории Франции. Договор был заключен по настоянию одной из сторон: рыцаря Гуга, серва по своему происхождению, который в силу последнего должен был выполнять соответствующие повинности и платить соответствующие подати. Договор предусматривал, что привоне будет требовать с него и с его потомков ни того ни другого, если его потомки до 13-летнего возраста в свою очередь станут рыцарями, а его дочери в возрасте до 25 лет выйдут замуж за мужчин рыцарского достоинства. В противном случае они возвратятся в состояние рабства. Итак, к концу 12 века еще имели сервы, которые стали рыцарями с соизволения их господ. Их освобождение как явствует из текста договора нельзя считать окончательным военная служба делала их свободными но лишь пожизненно Б без права передавать их новое состояние по наследству и даже не безусловно а до тех пор пока они несли военную службу Такого ранга рыцари настоящие вооруженные слуги должны были быть особенно многочисленны в непосредственном окружении князей и шатленов, в эскорте в особенности, выполняя функции телохранителей и постоянных членов гарнизонов в их замках и крепостях. В обоих случаях они смешивались с другими рыцарями, выходцами из обедневших аристократических семей и с молодыми из семей родственных сеньору. представители обеих групп этого более высокого ранга кормились в замке за столом их богатого родича и служили ему оружие ради, то есть в надежде получить от него полный комплект включающий коня, рыцарские доспехи и оружие. Использование рыцари в качестве прежде всего домашних, но не только домашних слуг долгое время считалось в нашей исторической науке особенностью германии. В середине 12 века некий атон из фрейзинга все еще удивлялся тому, что в Лбардии без колебания вручают рыцарское оружие и рыцарское звание, простым горам, ремесленникам и даже чернорабочим. Теперь нужно признать наличие этого феномена и во Франции, точно так же как и пополнение рядов рыцарства маленькими людьми, крестьянами, ремесленниками и вообще представителями подчас самых мирных профессий. Итак, у западного рыцарства широкий диапазон происхождения и социальных уровней Точно ли образует оно класс? В этом стоит усомниться Скорее, это почетная и потому вожделенная профессия, которую аристократия стремится преобразовать в благородную корпорацию